Глава 17. Живая вода. "Ну как тебе застава?" облегчённо мурлыкнул над её плечом Баюн после отлёта горбунка. Катерина только улыбнулась и сделала вид, что плохо его слышит из-за встречного ветра. Что-то не хотелось ей обсуждать этот визит. Она расстроилась, устала, очень испугалась, увидев настоящее нападение. Короче, слишком много всего за один день свалилось на её голову. Но всё равно была очень рада, что настояла на этой поездке. Не хотелось думать, что без меча было бы без заставы. Она в конце концов согрелась, прижавшись к боюну, и уснула. Проснулась от того, что усилился ветер и бил прямо в лицо. Посмотрела вниз. А почему мы так далеко облетаем? пытаясь перекричать шум ветра, спросила Катерина у Баюна. Да это земля царя Кусмоана. У них с волком давняя вражда. Царь мечтает волка прикончить с того самого момента, как тот его выставил полным дураком, чуть не женившимся на красавице-девице, которой сам волк обернулся. Представь только, он-то мечтал о прекрасной девице, а там вон чья морда, выдалога. Над ним до сих пор всё лукоморье хохочет. Кот А зачем это волку строил? После некоторого колебания решилась уточнить Катя. Не знаю, и у него лучше не спрашивать. Я пробовал, он меня чуть не съел. То ли волку слышал этот разговор, то ли еще по какой причине Катерина так и не поняла, но Буря изменил маршрут и полетел прямо через владения царя Кусмана. Волк, что ты творишь? Кусман знает, что ты вернулся. Говорят, у него мучники тебя караулят. Назад поворачивай. Надрывался баёны совершенно напрасно. Волк даже ухом не повёл, продолжая лететь выбранным путём. А так как он летел первым, все последовали за ним. Катерина не заметила, откуда прилетела стрела. Она увидела только, как волк дёрнулся и начал падать. Он изо всех сил старался держаться, но опускался всё ниже. Катерина и кот ехали на сивке. И волка спосла жоруся. Она зацепила его когтками и легко взмыла вверх. С земли доносились разочарованные крики стрелков. Сивка тоже поднялся повыше, чтобы не достали из луков. Старались лететь как можно скорее. Волк заметно слабел, и когда жоруся опустила его в горницу, накинутое баюном одеяло, волк уже был без сознания. Катерина схватилась за голову. Волк лежал на боку, тяжело дыша, глаза закрыты, шерсть сразу стала тусклая. И эта рана, она даже боялась на неё смотреть. Боюсь, он как? спросила Катерина у кота, который озабоченно осматривал волка и не только осматривал, но и обнюхивал. Да как тебе сказать? баюн призадумался. Правду мне сказать? Как есть! Я же вижу, что ты что-то мутить собираешься. Баюн, который очень старался придумать что-то успокаивающее и Катерина не напугать, печально посмотрел на нее. Рано-то небольшое, но серьезное. Очень. Главное, что стрелу они простая. Кусман против волка давно зубы точил, приготовился на славу. Отравы там? Яд на стреле, Баюн. А долень трава не поможет? Говорю уже, готовились я не волка подстрелить. В яде долень трава есть, я чувую. Если ее в яд добавить, вылечить я ее уже нельзя. Колос кота задрожал. Кот, ты что? А есть еще что-то, что может вылечить? Катя с ужасом смотрела, как кот прячет глаза и все ниже опускает голову. Нет, Катюша. Против этого состава я ничего сделать не могу. И Жаруся не может. Она-то по более моего в этом понимает. Они хотели волка убить. И кот начал тереть морду лапой. Катерина смотрела на волка, не замечая, как ее слезы падают ей на руки, на его шерсть, скатываются вниз. Как же так? Волк. Он же сказочный герой. Разве он может умереть? Может. Печально и очень тихо ответил на её мысли боюн. Екатерина закрыла лицо руками и заплакала ещё сильнее. Есть одно средство. Самое сильное, самое последнее, раздался голос жарптицы у неё за спиной. Какое? Екатерина подняла голову. Живая вода, печально ответила жаруся. Только у нас её давно нет. А где есть? Катерина вытерла слёзы. Жаруси не надо. Волк бы не позволил ни за что. Кот требовательно возвысил голос. На Жарусю это не произвело ни малейшего впечатления. В тёмном лесу источник. Не смей! Кот замахнул лапами на Жарусю, но та не обратила на него ни малейшего внимания. Там, в самом сердце леса, растёт яблоня. А под ней есть ключи с мёртвой и живой водой. У самого дерева их вода не смешивается, а потом сливается одним ручьём. Мёртвой воды всегда больше, и ручей отравлен. Не разрешаю, не говори, Катя, не думай даже, кот уже орал в голос. Замолчи, глупый комок шерсти. Жарося терпеть не могла, когда ей что-то пытались запретить. Ты что, не понимаешь, что она себе никогда не простит, если узнает, что шанс спасти волка был, а она об этом даже не знала? заткнись. Иначе я Катерину сейчас возьму и улечу и расскажу всё, а ты даже знать не будешь. Птица яростно всплескивала крыльями, на которых уже появились опасные огоньки. Кот открыл рот, потом благоразумно его закрыл и сел, обернувшись к востам, мрачно глядя в сторону. Всем видом заявляя протест. Катюш, беда в том, что когда пошел туман и начали появляться в нем всякие твари, источники, которые были в заповедном, но доступном месте, иссякли, а появились в темном лесу. Туда туман не пробирается и чужие твари туда не дойдут. Но и мы, мы тоже не очень можем. Да лететь туда нельзя, лес не пустит, а дойти есть там одна единственная тропа. Но по ней мало кто ходит. Место уж очень жуткое. Почему? Катерина краем глаза увидела, как поежился кот, и ей самой стало страшновато. Там нечисти живет местная, ее там много. Люди их невольно часто вспоминают, поэтому тумана там нет, а обитатели сильные. Страх всегда сыт. Заплутал человек в вашем мире в лесу и испугался? Лешего припомнил, мы здесь не мы хорошо. В реке чуть не утонул. То же самое. А уж если на кладбище ночью или по заброшенным местам кто пошёл, нервы себе пощекотать. То их страх для тамошних сытный обед. А у вас-то много таких, как их? Экстремалов. А, нет, экстремалов. Так что тёмный лес сейчас действительно очень сильное и жуткое место. И вот беда, этой тропой может идти только человек Если там появляется сказочный герой вроде кота, ему придётся драться, и мне тоже, и шансов нет. Против всего леса нам не выстоять, дальше первых деревьев не продвинуться. А что, если пойдёт человек? спросила Катя. Он тоже погибнет, грустно сказал кот. Не обязательно. Вспомни, туда не так давно девица одна дошла и вернулась с водой. Она брата богатыря От раны спасала. И спасла? Жоруся, это же исключение, рычайшее. Ты лучше Кате расскажи, сколько было тех, кто не вернулся, ни следов их нет. Катёж, это правда. Один царя вдей туда сколько людей посылал, и от других царей охотники приходили, и не сосчитать сколько. А что там с людьми происходит? Не поднимая головы, спросила Катерина. По тропе надо идти прямо. Не сворачивая и не оглядываясь, оглянулся, пропал, свернул, сгинул. А пройти там спокойно невозможно. Местные жители сразу узнают, что кто-то идёт, и шапка-невидимка от них не поможет, они чуют и пугать начинают. За спиной сначала далеко, а и всё ближе и ближе может раздаваться топот, рычание, крики угрозы. Человека не хочет оглянуться или запах гари, и звук пожара. И лезет боку какие-то когти, глаза, щупальца, идущий кинется от них стропой, и всё. Пропал. Пока до поляны с яблоней человек не дошёл, он в смертельной опасности. Хотя, если уж дошёл, то все жути местные над таким человеком силы уже не имеют. Такой может в лесу бродить, где хочет и когда хочет, и сколько хочет раз туда ходить, и вернуться может в безопасности. Только вот дойти мало кому удаётся. Катя, юность, выброси с головы, зря ты ей это рассказала. Код грустно смотрел на Жарусю и отвернулся к волку. Тот тяжело дышал и так в себя и не приходил. В углу на лавке тайком вытирал глаза Степан. Катя смотрела на волка и вспоминала, как его увидела первый раз, как назвала другом, и как волк действительно стал её другом. Она тихонько встала, И ушла в свою светлицу. Что мне делать? Мне страшно даже от разговоров про тёмный лес. И так мало кому удавалось выйти. А если мне станет так страшно, что я обернусь или сойду с тропы? И всё. И меня сожрут. А волк? Волком рёт. Нет. Так нельзя. Я должна хотя бы попытаться. Правда, там не скажешь, я больше не играю, я в домике. Но у меня же есть возможность вернуться к воротам. Всегда и из любого места Лукоморья. Значит, и оттуда. Так, значит, сожрать скорее всего не сожрут, не успеют. Уже легче? Катерина успела додуматься до этого момента и вдруг сообразила, что автоматически уже собрала свою сумку. Так, еще надо взять бутылку или флягу для воды. Все, все готово. Она глянула на себя в зеркало. Отстегнула Пёрышко и переоделась в джинсы, удобные кроссовки, толстовку с капюшоном. На плечо толстовки она приколола брошку-перо. "Придётся тебе поработать фонариком", сообщила она Пёрышку и, закинув на плечо сумку, вышла в горницу. "Котик, дай мне, пожалуйста, флягу для воды". Она увидела изумлённые глаза Боюна и довольную Жарусю. "Катя, что ты творишь?" Я не могу тебя пустить. Котик, я себе не прощу никогда, если я даже не попробую. Да как же ты не понимаешь? Там нельзя попробовать. Если зашла, то только до конца. До конца или к вратам? Я же могу всегда вернуться. Екатерина решительно сжала губы. Котик, я пойду. Дай мне флягу, пожалуйста. Жар Руся, ты несёшь до леса. Конечно. Жар птица нежно смотрела на девочку. Кот побрёл к сундуку доставать флягу, а Катерина, отложив сумку, опустилась перед волком. Сколько у меня времени? Она гладила жёсткую бурую шерсть. До утра, точно, вздохнула Жаруся. Плохо, что ты идёшь вечером, но если ждать утра, то ты даже если принесёшь воду, уже и оживить не успеешь. Катя, ты с ума сошла? Степан не выдержал. Он честно дожидался их с Катей миссии, как он это назвал. Но увидев раненого волка, забился в угол и старался под ногами не мешаться. Но тот уж не смолчал. Слез с лавки и потянул Катерину за ремешок сумки. Пойдём, поговорить надо. Он решительно пошёл к выходу из дуба. Пойдём. Ладно. Катерина пожала плечами, положила сумку на выдвинувшийся стул и вышла за Степаном. Ты что творишь? Ты же погибнешь там. Ты подумала о ком-нибудь кроме этого волка? Ладно, положим, ты успеешь выйти из ворот. А я? Я тут останусь. Волк, он же сам виноват. Он и птицу украл, и коня, и девицу, и еще Кузьмана чуть не до смерти напугал. Он заслужил это. Ты то здесь при чем? И чего ты за него так переживаешь? А, -а, а, ты боишься, что не сможешь вернуться? Сможешь. С этой стороны тебя может любой вывести. И Баян и Жаруся и Сивка. Врата не заперты для тех, кто ими уже проходил. Я из лесу вырваться смогу в любом случае. Сама Катерина, конечно, не была в этом так уверена, но заставила себя говорить твёрдо. А по поводу заслужил или нет? А ты сам-то что заслужил? Ты хоть понимаешь, что чуть не погиб от игр? И ты сам был в этом виноват. Надо было тебя так бросить? Катя вытерла глаза и сердито посмотрела на Степана. Я за него переживаю, потому что он мой друг. Понял? И он бы тоже пошёл в этот лес на моём месте. А если тебе это непонятно, мне тебя просто жаль. Она развернулась, бегом вернулась в дуб и вопросительно посмотрела на кота, который подавал ей две фляги. Хочешь? Если ты сможешь туда добраться. Нет. Когда ты туда доберёшься? Отдёрнул сам себя кот. Наполнил одну флягу живой водой, а другую мёртвой. Тёло же нужна штука очень. Вот у одной пробка золотая это для живой, а у другой чёрная это для мёртвой. Спасибо, котик, не бойся, я очень постараюсь вернуться. Если что, вернусь к воротам. Если мне придётся уходить обратно в мой мир, Степана проведи сквозь ворота. Хорошо. Катерина очень злилась на Степана, но я обидничать на него не стала. Хорошо помнила себя. первую свою встречу с туманом, чуть не закончившуюся плохо для волка. Она крепко обняла кота и поцеловала его в нос, а потом подошла к лежащему на одеялах волку и наклонилась к самому его уху. Завоет ветер, дождь споёт, остыл олений след, и волчья стая вдали идёт. Но Бурого там нет. Он здесь. Он сказочный. Он мой. Он друг, вернее, нет. Он ищет след, он след найдёт. Спасение от бед. Потерпи, пожалуйста, и дождись меня. Я очень постараюсь тебя не подвести. Так же на ухо, очень тихо, сказала волку Катерина. Волчье ухо в ответ слабо шевельнулось. Услышал. Ты молодец, что догадалась. У него теперь прибавилось сил. Жарося махнула крыльями и уцепилась коготками за Катину толстовку. Катерина легко зависла в воздухе. "Пора, полетели", мелодично пропела Жарося и вылетела в открытую котом дверь. Степан смотрел на огонёк, удаляющийся в вечернем небе, и думал о том, что она даже не оглянулась и не попрощалась с ним. Очень обиделась, наверное. И почему это ей его жаль? тяжело вздохнула и пошёл уточнить у кота, не надо ли чем помочь. Катерина обожала летать жарозьей. Это не то, что самой крыльями махать. Но в этот раз полёт её не радовал. Легко было принимать громкие решения в светлом и тёплом дубе. А вот теперь перед ней встаёт колоссальная громада тёмного леса. И чем оно ближе, тем становится страшнее. А знаешь, дорогая, Мне кажется, что я поняла, почему так мало людей вернулось из леса, проговорила Жаруся. Почему? Почти все они были слугами, и их туда отправляли приказом или за деньги. Понимаешь, живая вода это такая штука, которая очень ценится всеми царями. Небось догадываешься, что это же возможность не болеть, не отравиться ничем и никогда. То есть заговоры не страшны. И войска опять же полегли в войне в битве. ты их мётвой водой забрызнул, живой забрызнул и всё, опять то же войско на службе. Сплошная выгода. Обычно это люди тоже водой пользовались, но многие просто спят в тумане, там она не нужна, в этом сне не болеют и не умирают. Скорее всего, многим ещё вода припасена, но им-то столько и не надо. Её же на семью набирали. А к примеру, царю Авдею вон на всю дружину надо много и часто. Он задиристый, воевать любит. Пока до источника можно было легко добраться и сложности не было, а сейчас у кого вода есть, тот и выиграл. Вот слуг за водой и посылают. А слуга он человек подневольный. Вот та девушка, которая брату воду добыла, она нашла анний из-под палки и не за золото. Она своё спасала. Понимаешь разницу? Любовь к брату или страх и жадность? Ты вот почему идёшь? Жарося задала вопрос, как бы между прочим. Волк, мой друг. Я очень хорошо помню, как он чуть не погип из-за меня в тумане. Я поняла, что ты хочешь спросить и что хотела мне сказать. Я вас всех очень люблю. Это хорошо. Да, почти долетели. Смотри, огоньки, видишь? Это деревушка около леса. Там живут люди, которые не смогли пойти в лес, а возвращаться к царям не посмели. Их жители тёмного леса не трогают. А почему? Катерина была благодарна Жарусе за то, что та сменила тему. Граница есть. Если ее переступил, темный лес тебя видит и может действовать. А за этой границей безопасно. Вот деревенские и устроились. Туманы тут нет, а в лес они не ходят. И население регулярно увеличивается. Как только вдеву тому же придет в голову опять послать кого-то за водой. Погоди, так и не все, кого посылали в лес, заходят. Уточнила Катя. Конечно, не все, рассмеялась Жаруся. Что, они дураки, что ли? А вдей вот командует идти, а то голову отрубят. Они и идут? И здесь остаются? А кот это знает? Нет, откуда? Он же не летает, а в зеркальце и в блюдо в эту сторону давненько не заглядывал. Зато уверен, что всё о Лукоморье ведает. Чудак. А почему ты мне это сразу не сказала? А потому что там и правда очень страшно. Очень и идти туда, не будучи готовым ко всему, нельзя. И решение надо принимать серьёзно. Вот ты и приняла. Жаросьи начала снижаться между огромным частоколом, ограждающим деревню, и тёмной громадой леса. Она опустила Катю около широкой тропы, начинающейся перед первыми деревьями. Деревья были гигантскими. Катя запрокинула голову и попыталась увидеть вершину дерева, которое стояло справа. Не смогла? Жаруся. Я пошла. Она понимала, что сейчас делает первый шаг в очень опасное место. Катюша, последний раз подумай. Если не уверена, не ходи. Мне самой тяжело тебя туда отпускать, и я тоже боюсь. Жаруся, уже подлетая, погасила сияние, и сейчас около Катерины на молоденьком деревце сидела серая голубка с длинным хвостом. Катерина смотрела на тропу. Жутко катывало, просто при взгляде на эту чащу. И вдруг оттуда доносся, чей-то зунывный вой искрежет. Катеринаж подпрыгнула. Волколаки! Спокойно прокомментировала Жаруся. Волколаки и леше и проснулись. Она смотрела Катерину. Ну что, полетели обратно? Бестрастно спросила она. Катя уже открыла рот, чтобы согласиться, но закрыла его, перехватила покрепче ремешок от сумки и шагнула к тропе. "Жаруся, я пойду, пожалуй, а то ещё пуще струшу. А мне нельзя". Жаруся порхнула к Кате на плечо и потёрлась головой о её щёку. "Запомни, не оборачивайся и с тропы не сходи. Они не имеют над тобой силы, пока ты идёшь по тропе и смотришь вперёд. Да, и ещё Можешь услышать плач ребёнка, крики о помощи, наши голоса, которые тебя зовут. Это всё обман. Детей, по крайней мере, человеческих, там быть не может. Если кто-то в сторону, когда и уходил, то помочь ему уже никто и ничем не может. Нас там нет. А звери тоже там своеобразные. Настоящие там не выживают. Так что на белочек, зайчиков, оленят, волчат и так далее, не ведись. Ты должна понять, что помочь ты там никому не можешь. Никому там помогать это всё обман. За твоей спиной может быть что угодно. Вопли, стоны, то под пожар могут валиться деревья, может быть шум потока, который тебя сейчас настигнет. И это тоже обман. Запомни это, девочка. Мы тебя тоже очень любим. Береги себя. Я тебя буду ждать вот тут. Сейчас только кем-нибудь поменьше обернусь. Птица взмахнула крыльями, превратилась в крошечную пёчушку и скрылась в ветвях деревца, совершенно слившись с листвой. Катерина повернулась к лесу, сделала несколько шагов к тропе и коснулась пёрышка. "Посвети, пожалуйста". Пёрышко послушно засветилось ровным тёплым светом. Катерина перекрестилась, как всегда делала её бабушка перед чем-то очень важным и ответственным, и шагнула вперёд. Бывает, заходишь в тёмную комнату, в своей родной квартире или в доме, который знаешь как свои пять пальцев, и вдруг чего-то пугаешься в темноте, хотя точно знаешь, что ничего страшного и опасного там нет и быть не может. Катерина темноты не боялась, но в тёмный лес никогда не ходила, а тут не просто тёмный лес, а лес, набитый страхами. И всё это отлично Катя видит и ждёт. Она надела на голову капюшон, перекинула ремень сумки на эскось через голову, чтобы случайно ее не уронить, и шагнула по тропе. Ничего страшного не случилось. Еще шаг и еще. Мимо великанских деревьев привратников. Их корни, изгибаясь, выглядывали из земли и опять ныряли в почву. Ровный круг света от перышка освещал тропу. Все тихо. Очень тихо. Никаких шорохов, звуков, ничего. Но вдруг Катерина поняла, что за ней следят. Слева за исполинской елью вспыхнули чьи-то глаза. И два сверкающих огонька вдруг с немыслимой скоростью стали карабкаться вверх по стволу. Катерина понимала, что её видит куча всякой гадости, о которой она не имеет никакого представления и не желает иметь такое представление. Она просто шла вперёд, как вдруг услышала чьи-то шаги за спиной. Девочка, подожди, милая. Приятный, явно запыхавшийся голос пожилого человека. Помоги мне, пожалуйста. Катерина автоматически приостановилась, но тут же пошла вперёд. Никто за ней в лес не заходил. Никого из людей тут нет. А не люди, как-нибудь без неё обойдутся. Голос за спиной звучал всё тише и жалостливее. И вдруг справа от тропы заплакал ребёнок. Совсем близко, тут за деревом. Да так пронзительно и отчаянно. Катерина сама себя силой ущипнула. Тебя, Жарося, предупреждала, детей тут нет. Нечисть одна. Вперёд. Только успела это додумать, как за спиной раздался дикий Заставляющий замереть сердце многоголосый волчий бой. Вот он ближе, ближе. Катерина закусила губу, стараясь идти ровно и не оборачиваться. Очень помогал капюшон. Он из плотной ткани. Для того, чтобы обернуться, надо не только голову повернуть, а всё тело. Это более сложный процесс, нежели привычный для всех поворот головы. Катерина на это рассчитывала и тихонько радовалась, что подумала о капюшоне. Вой оборвался совсем вплотную, как будто вся стая должна была на неё накинуться. Очень хотелось обернуться, кинуться бежать или залезть на дерево. Екатерина упрямо стиснула зубы и шла вперёд. Вдруг заскрипело дерево, мимо которого она шла, и начало валиться прямо на Катю. Она быстрее рванула по тропе, понимая, что от веток ей не успеть уйти. И чуть не посмотрела вверх и назад. удержал всё тот же плотный капюшон. Вперёд. Иди, дура, вперёд. Раз уж зашла, не останавливайся. Катерина себя ругала всё время, не давая вырваться на свободу глубинным страхом, инстинктом, который заставляет человека действовать не думая, автоматически. Вдруг за спиной вспыхнул огонь, и Катерину накрыла огромная тень какого-то чудовищного существа. она ясно ее видела на тропе и на деревьях перед собой существо топало так что съели и полетели шишки и сучья и вот уже это у Кати за спиной она поняла что сама не справится и вдруг вспомнились да так ярко отчетливо слова ее старенькой про бабушки Катенька живые мощи читай если очень страшно когда на войну твой параде уходил его мама ему в гимнастёрку листок зашила живыми мощами так многие делали а в моей семье восемь человек мужчин воевали все с такими листками и все вернулись да кто-то ранен был кто-то контужен но все на своих ногах и с руками вернулись а это так до редкостью было необычайной вот и прадед твой вернулся целый и невредимый а живые мощи это что А вот слушай. Живый в помощи Вышнего. Слова молитвы вспомнились так ярко, как будто Катерина читала их каждый день. Никуда не делись тени и звуки, которые грозили свести её с ума от страха, заставить бежать, сломя голову, обернуться и сдаться ужасу. Это их лес, их обиталище. Они хорошо обжились и всегда сыты на страхах людей. Но Катерину это уже совсем не так пугало. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей в одни, от вещи в тьме приходящей. Слова древней молитвы закрыли Екатерину от страха, как щитом. И она шла вперед, не оборачиваясь и не смотря по сторонам. Путь был долгий, лес все не кончался, становился все темнее и темнее, хотя казалось бы, уже куда еще ото И так темень непроглядная, только свет от перышка на дороге и всполохи за спиной появляющиеся время от времени. Катерина устала, ей казалось, что она скоро просто перестанет переставлять ноги и упадет. Надо идти вперед, надо успеть, скорее давай, что ты как черепаха, говорила она про себя. Вдруг за спиной послышался плеск и рокот потока. Как будто где-то прорвало плотину, и вырвалась гигантская волна, грозящая утопить всё живое. Катя только головой покачала. И не лень же так изощряться, подумала она устало. И увидела в просвете между высоченными деревьями бледно-серую тень рассвета. Что? Скоро утро? Как же так? Я же ещё не дошла. Вперёд, скорее же! Ноги гудели и заплетались. А Катерину не оставлял страх, что она не успеет и Волк погибнет. Это заставило ее идти быстрее, и, наверное, открылось второе дыхание, а может уже и третье. Поляна возникла совершенно внезапно. Просто расступились ветви, и прямо перед Катериной тропа оборвалась у ручья, а за ним яблонька. Да такая красивая, вся в цвету. Яблоня до сих пор цветет. Вот удивительно. Подумала Катерина, которая уже так устала и намучилась, что думала урывками, просто констатируя то, что видела. Ой, да я же дошла. Теперь на тот берег. А как? Тропа обрывалась прямо перед ручьём. Ручей ширековатый, не перепрыгнуть. Вода ядовитая, сразу припомнилось Катерине. Поискать более узкое место? Надо сходить с тропы. А лес-то никуда не делся. Вон нависают чёрные голые сучья и сжимаются, как чудовищные лапы. Что делать-то? А в довершение всего время. Его остаётся всё меньше и меньше. Катерина растерялась. Её предупреждали о том, что будет страшно, но вот о том, что надо перейти ядовитый ручей, не говорили. Но идти-то надо. И она решительно шагнула в воду. За спиной раздался оглушительный вой, и всё стихло. А Катя обнаружила, что она стоит на плоском камне. И вот ещё такой. И ещё. И по ним вполне можно перейти ручей и даже ног не замочить. Она быстро перешла на другой берег и, подняв голову, увидела далеко за лесом разовеющее небо. Ой, скорее! Катерина огляделась и увидела у корня дерева два родника. Около одного ярко зеленела трава и росли такие красивые цветы, что можно было просто стоять и любоваться. Около другого чёрные камни и выжженная земля. Понятно, вот живая, а вот мёртвая вода. Катерина шагнула к яблоньке и вдруг заметила, что она в цвету не вся. А половина ствола чёрная и обожжённая. И ветви голые, скрюченные, листвы на них и в помине нет, не то что цветов. Такое ощущение, что в родник с мёртвой водой что-то упало, и вода брызнула на ствол яблоньки. Бедняжка. О с берега и не видно, что она искалечена. Сама не понимая, почему медлит, Катя подошла к стволу и погладила его. И отпрыгнула, когда услышала Спасибо тебе, девица, за то, что пожалела. А теперь помоги мне, прошу тебя. Голос нежный, тихий идёт от деревца. Здравствуй, яблонька. Чем же мне тебе помочь? Катя помнила, как деревья в старом саду с ней общались, но говорить так они, конечно, не могли. Полей меня живой водой. Вылечи мои ветви. Катерина шагнула к источнику, вокруг которого росли цветы. Нет, девонка, "Это мёртвая вода. Сама присмотрись." Катерина нагнулась над цветами и поняла, что они хоть и красивые, но не живые. "Правильно. Сейчас же ещё не расцвело окончательно, а ночью цветы так не раскрываются", сообразила она. "А теперь присмотрись к другому роднику", послышался тот же голос от яблоньки. Катерина увидела, что сквозь чёрные камни Там, где водяная пыль и мелкие брызги попадают на землю, пробиваются крохотные росточки. Уже не раздумывая, она зачерпнула воду из этого родника и полила яблоньку. Деревце как будто вздохнуло с облегчением, расправились скрученные ветви, начали появляться почки, потом, как по волшебству, раскрылась молодая листва и появились нежные цветы. Вот спасибо тебе, милая. А то воды набрать все торопятся, а она не всем даётся. Если жалости в человеке нет, так и польза вода не принесёт, вместо живой мёртвую воду наперёт. А мне можно воды набрать? Катерина точно поняла, что без разрешения воду брать нельзя. А для кого она нужна? Для друга. Он ранен. Стрела была отравлена, и без воды он не поправится. Возьми сначала мёртвой воды и ею промойш рану. Она вымоет яд, и рана закроется. А потом брызни на рану живой водой. Рана заживёт. И ему каплю дай выпить. Бери на здоровье. Пользуйся по нужде. Екатерина низко поклонилась яблоньке, достала флягу с чёрной пробкой и наполнила мёртвой водой, крепко закрутила пробку и бережно убрала в сумку. Дальше наполнила флягу золотой пробкой живой водой, также спрятала и низко поклонилась яблоньке. Спасибо тебе. И тебе спасибо. А теперь ступай в опаске. В лесу тебя уже не тронут. Катя посмотрела на небо. Начиналось утро. Заря уверенно раскрашивала небо яркими красками. Она перебежала ручей и заплакала. Не успела Как же мне до края леса добраться? Я же только вечером обратно доплётусь, если не свалюсь по дороге. Волк, прости меня. Я тебя подвела. Думала Катерина, вытирая слёзы, и вдруг вспомнила ту единственную вещь, которую от волка получила. Белоконная уздечка. Вот болда, вот шляпа. Она сунула руки в сумку и вытянула уздечку. Покрутила головой, решительно накинула уздечку на брёвнышко лежащее у берега и чуть не упала в воду, обнаружив прямо перед своим носом красавца коня. Белоснежный, с длинной гривой, он поклонился Катерине и сам шагнул к поваленном дереву, чтобы девочке было легче на него забраться. Катерина одним махом взлетела в седло и попросила коня: "Как можно скорее, мне надо выбраться из тёмного леса". Конь прыгнул вперед и с невероятной скоростью поскакал по тропе. Никто из обитателей леса не появлялся, и очень скоро конь уже оказался у начала тропы. Катерина слезла, погладила коня по шее и сняла с его головы уздечку. Бревнышко, еще мокрое от воды, осталось лежать в темном лесу, а Катерина со всех ног не слез к дереву, на ветках которого уже разгоралось знакомое сияние. Жаруся приняла свой облик и успела перехватить Катерину на полпути к дереву, зацепив коготками ее одежду. Она решительно взмахнула крыльями и взлетела в воздух. Получилось? Вода у тебя? Перекрикивая свист ветра, спросила жар птица. Да, мы успеем, мы постараемся. Катерина никогда еще не летала Жарусей, когда та по-настоящему торопится. Скорость была такая, что если бы не особенности жарусы, которая создавала своё пространство вокруг себя и того, кого несла, Катерина и дышать не смогла бы. А так пришлось только глаза закрыть, потому что закружилась голова от разноцветных полос, в которые слилось всё, что их окружало. Прилетели. Жаруся бережно расжжала когти. Катерина плавно опустилась на землю. Но тут же заставила себя встать, открыть дверь, ведущую в дуб, которая оказалась прямо перед её носом, и войти. Она очень боялась, что они опоздали, и с ужасом глянула на кота. Как волк. Ты привезла? Кот изумлённо смотрел, как Катя достаёт из сумки две фляги. Она сделала всё, как сказала яблонька. Капля мёртвой воды в рану. На глазах из раны повалил густой дым. Кот открыл окно, И выжженный мёртвой водой яд улетучился. От него не осталось и следа. Рана очистилась и края её сомкнулись. Капля живой воды, и рана исчезла. Котик, ему в пасть надо ещё каплю. Баюн лапами поднял тяжеленную волчью голову, и Катерина капнула живой воды. Волк глубоко вздохнул и открыл глаза. Баюн, что ты делаешь? Первое, что она осознал, это то, что его голову за чем-то держат баюн. Ничу, тебя, дружище, ты опромечива поймал по дороге домой подарочек от нашего общего, горечь любимого друга Кусмана. Ничуть не помер. Кот делал Катерине загадочные знаки, вращая лапой за спиной, надеясь, что Катя сообразит спрятать в ляги. Измученная переживаниями и ужасами прошедшей ночи, просто физически уставшая Катерина, которая увидела, что Волк выздоровел, ничего не поняла. Она закрыла фляги, поставила на стол и села на подвернувшийся стул. Волк огляделся. Стрелу он помнил, как помнил и то, что она была с Ядом. Это он сообразил. Еще он помнил, как плакала Катя, и вспомнил, что она его звала. Он точно слышал и поискал ее глазами. А когда нашел, Вот же она рядышком на стуле сидит. Помотал головой, совершенно измученная, грязная от макушки до носков кроссовок, в волосах сучки и какие-то лепестки. А рядом на столе две фляги. При этом следа от смертельной раны на нём нет. Он абсолютно здоров. И что это может означать? Он медленно перевёл подозрительный взгляд на Боюна. точнее на то место, где кот только что был. Но предусмотрительный Боюн, заметив первую степень осознания её грозные результаты, быстро отступил подальше за стол и за стул, на котором чистила перья Жаруся. Кот! Ты что? Отпустил её за водой? Она ходила в тёмный иляс? Кот! Рык волка заставил Боюна присесть. Жаруся подняла голову. Степан потихоньку забился ещё дальше в угол. А Катерина открыла глаза и увидела совершенно здорового и очень злого бурого, который навис над котом. Волк, не рычи, пожалуйста. Вздыбленная шерсть мгновенно опала, когда бурый услышал усталый голос. Никто меня не отпускал. Я сама решила и сама пошла. Баю надговаривал, как мог. Да как же ты прошла-то? Там же невозможно пройти. Почему невозможно? Я за ночь управилась, бодро, как ей казалось, улыбалась Катерина. Только я устала очень. Можно я пойду спать? Она погладила спинку стула, и тот, перебирая крепенькими резными ножками, быстро доставил её в светлицу. Волк ещё долго не мог успокоиться. Как только он представлял, куда и как пришлось идти к Екатерине, он начинал метаться по горнице, переворачивая не успевшую вернуться мебель. Степан смылся вооружённый там затих. Жарось улетела спать, а кот, отважившись пробраться мимо уже впавшего в нынья волка, проник в светлицу Катерины и обнаружил её спящей на полу, уютно подложившей под голову серую сумку. Волк, заканчивая орать и метаться: "Помоги мне, девочку, на кровать поднять!" Она туда не дошла. На полу ребенок спит, а ты тут безчинствуешь. Волк сидел рядом с дверью Катерины до вечера. Именно тогда Катя наконец-то проснулась. Никогда больше так не делай. Я того не стою, начал чрезвычайно мрачный волк. И тебе доброе утро. Или что там у нас уже? Добрый вечер? И что ты опять взял со мной командовать, как кот? Этого не делай, того не делай. Имей в виду, если тебя опять подстрелят, опять пойду. Хотя, на пару-тройку раз воды там хватит, наверное. Так что можешь опять к Кусману слетать, а то вдруг приключений мало. Ты меня понял? Катерина и сама не знала, откуда у неё взялся такой командный тон. Волк хрюкнул от неожиданности, попытался что-то возразить и не смог. Видимо, понял. Уберечь меня от таких походов ты можешь только если убережёшься сам. Кату такое говорить не надо. Он так себе разум не относится. Она слезла с кровати и поняла, что ноги её как-то не очень держат. Села на стул, и тот проскакал мимо ошарашенного волка в горницу. Катюша, на кого ты похожа? Ай, милая, сарафан синий с жемчугом, лента с жемчужными колтами, башмачки, вышивка серебром. Послышался голос Жаруси. Катерина с удовольствием поела, доползла до бани, была поймана Жаруси и опять переодета, на сей раз в сиреневый наряд, и наконец выбравшись из дуба, присела на корень, галантно и загнувшись, чтобы ей было удобнее, и обнаружила рядом возникшего из вечернего сумрака Степана. Привет! Я почему-то тебя за столом не видела. Катерина не умела долго сердиться, да и особо не за что было. Если не понимает тебя человек, что же тут сделаешь? Я не хотел есть. Как ты? Да вроде ничего себе, ноги только очень болят. Находилась на полгода вперёд. Хочешь, я тебе до Бовыродниковой воды принесу? Мне после занятий с волком очень помогает. Давай, а то я пока на стуле перемещаюсь, но боюсь, что кот или волк скоро догадаются, почему. Степан исчеза в дубе. А Катерина услышала за спиной шорох и испуганно застыла. Видимо, прошлая ночь бесследно не прошла. Она так внушила себе, что оборачиваться нельзя, что буквально заставила себя повернуться и уткнулась носом в бурую шерсть. "Почему ты не сказала, что ходить больно?" волк был печален. "Ты и так переживаешь, волчонок, не надо, пожалуйста." Я бы никогда себе не простила, если бы хоть не попыталась. А потом оказалось, что мне гораздо легче, чем я думала. Во-первых, я могла вернуться к воротам в любой момент, а во-вторых, я вспомнила, как нужно защититься. Так что все было не так уж трудно. Ты же тоже пошел бы? Пошел бы, конечно. Вздохнул рядом Волк. Степан, ну выходи уже, сколько можно с чашей стоять и подслушивать не хорошо. Да я от того. Я же не специально. Я вод унес, а вы тут принес. Езвительно уточнил Бурый. А дай и иди себе. Степан потоптался еще, подождал, пока Катерина допила, забрал чашу и ушел. Я тебя не поблагодарил до сих пор. Волк понорил огромную голову так, что нос почти касался земли. Спасибо тебе. Ты меня опять спасаешь. Ага. Давай теперь считать будем, кто кого спасал и сколько раз. Вздохнула смущённая Катерина. Как же ты прошла? Катерина вдруг поняла, что не то, что рассказывать не хочет про вчерашнюю ночь, а даже вспоминать подробности боится. Честно? Очень страшно было. Только кота не ругай. Он предупреждал и отговаривал. Ежаруся тоже Она поняла, что сейчас заплачет, и преувеличенно бодро попросила: "Волк, можно в дуп на тебе? Вода замечательная, конечно, но ноги ещё болят". Волк тут же засуетился, Катерина перебралась на широченную бурую спину и с комфортом въехала в свою светлицу.